Глава 22. Стыдно, кому видно. Вы когда-нибудь просыпались с чувством стыда в чужой постели? Нет, я нет. До этого момента. И к стыду в комплекте шла жажда. Жутчайшая. Словно до пробуждения я провела в пустыне неделю или две без капли воды. Доброе утро, Анечка. Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт. Демон, Анечка, демон, — поправил меня Сиарр. «Я это вслух, да?» «Вслух. Все еще хочешь сыграть в карты на раздевание?» «Что?» — пискнула я. Писк вышел сиплом, таким, словно я любила выпить и покурить. Скорее, хрип. «Удивительная избирательная память у тебя, Анна. Забыла, как, сидя на краю игрового стола и сложив ладони в милом умоляющем жесте, упрашивала меня сыграть не просто на интерес?» «Да не было такого!» — возмутилась я. Было, точно было. Память подкинула картинку сквозь алкогольное забытье. Жуткую картинку. Мои неумелые попытки флиртовать с принцем преисподней. Что ж, жажда ушла на второй план, уступая место стыду. Жаркому и въедливому. Впервые мои щеки не просто горели, а опылали. Адским пламенем. Вот даже от другого сравнения нельзя подобрать более точно. Скажешь, ты не просила показать рога и крылья? Как же демон наслаждался моим положением. Не нужно быть знатоком человеческой натуры, чтобы слышать издевку и наслаждение. Это просто любопытство, — парировала я, так и не повернувшись на звук голоса, да и на другие звуки, довольно специфичные, словно принц преисподней только что растирал себя полотенцем, а теперь гремит ящиками комода. Я так и подумал, хочешь освежиться или еще поваляешься, уточнил он, а я чуть повернула голову и скосила взгляд. «Ты купался?» — ахнула я, зажмуривая глаза. «Было поздно. Все, что можно и нельзя, я уже увидела. Тебя удивляет этот факт? Меня удивляет тот факт, что...» Я смотрела в окно, стараясь подобрать нужное слово. «Мы не так близко знакомы, чтобы...» «И вообще...» «Вначале надо узнать друг друга...» «Чтобы что, Анна?» А теперь голос звучал у самого уха. Чтобы показывать друг другу рога и копыта. Крылья. Поправилась я. Рога и крылья. Поток воздуха вместе со смешком запустил мурашки по телу. А вчера-то было другого мнения. Теперь звук шел из другого конца комнаты, и принц преисподний соизволил не только перестать смущать своей близостью, но и надел брюки, открыл дверцу и со сосредоточенным видом выбирал сорочку. «Не думаю». «Это зря», — обронил он, подарив мне ехидную улыбку. «Вот ты с удовольствием демонстрировала мне свои рога и крылья». «Не было этого», — произнесла я больше воинственно, чем уверена. «Так ведь?» «Конечно». «Ты сейчас дразнишь меня?» «Дразню, максимально стараюсь. Демонстрирую себя с лучших сторон». «Ты стоишь ко мне спиной», — хмыкнула я. «Ну, разве я плох?» Я на мгновение потеряла связь с мозгами. «Нормальный», — ответила я беззаботно. Не просто беззаботно, даже нагло. Буду считать высшей похвалой. От себя могу сказать, что твоя спина прекрасна. «Давай закончим этот разговор», — прошептала я, боясь самого страшного. Посмотреть под одеяло. Что-то мне подсказывало, что Сиар сейчас не шутил, и он видел мои рога и крылья. Не выдав себя, я старалась определить степень собственной наготы, медленно касаясь ребер и спускаясь к бедрам. В свое оправдание хочу сказать, что я пытался остановить тебя. Да, определенно попытка была не очень рьяная, но все же, но разве можно остановить девушку, которая убеждена, что ей адски жарко и что спят в одежде только. Дураки, я помню, ответила я, натягивая одеяло до самых глаз. «А сколько градусов было в шампанском? В него было что-то добавлено. Я не могла вот так». «Проще всего обвинить меня, Анна, чем признать тот факт, что ты хотела». «Ты целенаправленно напоил меня», — ответила я, откинув одеяло ровно до границы дозволенного и прижала его руками вдоль тела. «Зачем мне это было нужно? Разве я воспользовался ситуацией?» Демон закреплял запонки, поглядывая на меня. «Может, это у вас какие-то своеобразные развлечения?» Боркнула я, отводя взгляд. «Почему-то только сейчас я поняла, что, наверное, выгляжу не очень. Да и кто с утра выглядит хорошо? Никто, а уж после довольно бурного вечера. Но принц, преисподний, был подемонически хорош, без единого изъяна. Даже растрепанные влажные волосы не портили, а придавали азарства и человечности. Если тебе хочется найти оправдание собственным желанием, я не против выступить виновником. Пожалуйста». Приму любой смертный грех. «Воды?» — поинтересовался он, указывая на графин у прикроватной тумбы. Я бестолково хлопнула ртом. «Она всегда была, да?» — спросила строго. «Разумеется, но не на кухне. Видишь, я даже не лгу, вопреки сложившемуся мнению, что наша раса ужасна. За всю расу не могу говорить, но ты ужасен!» Я выпалила обвинение. Серд сделал вид, что не слышал меня. Он продолжал одеваться, а когда застегнул последнюю пуговицу на жилете, буднично произнес: «Сегодня будут гости». «Какие гости?» Я не решалась встать с кровати. «Довольно близкие мне люди. В паре принято знакомить друг друга с друзьями. У тебя около часа на сборы». «Кто приглашает гостей с утра?» Спросила я, недовольно поглядывая на воду. Я почти ощущал сладковатый вкус свежести на языке. Осталось дождаться, когда владелец спальни покинет ту самую спальню. «Ты проспала добрую половину дня, Анна. Здесь и есть, что выбраться для вечера». Он указал за спину на высокие створки шкафа. «За помощью обращайся ко мне или к иллюзии. С нетерпением будут ждать тебя в гостиной. Завтрак не предлагаю, не стоит нагружать желудок. И да, я помню, что в девять обещал вернуть тебя домой». «Но до чего же вы предусмотрительны, ваше сиятельство?» мое высочество поправил демон покидая спальню оставляя меня наедине с чувством стыда жажды и растерянности ваше высочество передразнила я и в ответ услышала довольный смех раздражающий довольный это надо же быть настолько самоуверенным а мне глупой я села в кровати хорошенько завернувшись в одеяло проверила сообщение в телефоне кажется сиар предусмотрел все заботливо выключив звук и после с жадностью напилась. Как бы я ни оттягивала момент, но нужно было принять душ, а для этого — раздеться. Несколько минут я потратила на то, чтобы настроить воду, а еще десяток, чтобы решиться шагнуть под струи. «Захотел бы, еще вчера тронул», — решила я. Если жажда ушла, то вот стыд никуда не делся. Никогда бы не подумала, что смогу себя так вести». Наверное, для многих девушек все происходящее показалось бы невинным флиртом, а для меня это была граница, которую я впервые пересекла. Вчера со стороны я видела себя роковой соблазнительницей, а сегодня, тряхнув головой и отогнав мысли, я открыла один из флаконов с шампунем и втянула запах. Приятный цветочный аромат, что не вязался с демоном. «Женский», — прочла я на упаковке. По весу флакон был полон. «Неужели куплен для меня? Или...» Им пользовалась его любимая, богиня, настоящая богиня. Разговор со Смодеем намертво отпечатался в памяти, и после него невольно задаешься вопросом, как вообще можно конкурировать с наивысшим существом. Кстати, и об этом я вчера завела разговор, спросив, правдивы ли слова короля преисподней. «Правдивы», — ответил Сиар, потягивая напиток и смотря на меня из-под лобья. Я запомнила выражение его глаз в тот момент. В них плескалось пламя и горечь. Ты любил ее? спросила я, затаив дыхание. Да. А следующий вопрос я побоялась задать, почему-то не решилась произнести: Ты любишь ее? И сейчас? Вместо этого я протянула бокал и взглядом попросила наполнить. Нужно было выпить больше и забыть обо всем. Намертво. Как же мне не нравились противоречивые чувства, что я сейчас испытывала необъяснимую и неприятную тянущую боль похожую на ревность а еще зависть почему они сдавливали грудь я не понимала и я себя не узнавала она у тебя все в порядке раздалось в голове все отлично ответила я раздраженно принц преисподний точно намекал что мне пора выходить все еще не требуется помощь спросил он нет Завернувшись в халат, я вернулась в спальню и встала перед открытыми створками шкафа. Шкафа, забитого разнообразной женской одеждой, красивой и дорогой. Я мечтала о такой, когда проходила мимо витрин магазинов на центральной улице нашего города. Все новое. Платья и блузы были покрыты прозрачными чехлами. И снова появилась злость. Не на себя, на демона. Ему хотелось, чтобы я соответствовала высокому статусу принца, преисподней. Не удивлюсь, если через несколько минут в спальню войдет модистка и предложит свои услуги, как это было в замке Асмадея. «Тебе ничего не понравилось?» — поинтересовался Сиар, когда я появилась в гостиной. «Понравилось», — ответила я. «Не подошел размер?» «Не знаю, я не примеряла. Если мой внешний вид тебя не устраивает, я могу уйти». На лице демона появилась странная улыбка. «Не пойму, таким образом ты вновь пытаешься избавиться от меня или считаешь, что я не удовлетворен твоим внешним видом? Мне просто так удобнее», — соврала я. Вновь и вновь не умела. «Как пожелаешь». В его словах я слышала предупреждение и только с появлением первых гостей поняла смысл. Друзья Сиара были подстать ему, в большинстве своем — подруге. Так будет вернее. И в отличие от меня, они не стали пренебрегать красивыми платьями, модной обувью и шикарными украшениями. Если я хотела представить себя в невыгодном свете, то это получилось. Идем! демон приобнял меня и повел к одному из столов. К вечеру принц преисподней подготовился. К единственному игральному столу прибавилось еще несколько. Между ними сновали официанты иллюзии, молниеносно реагируя на желания присутствующих. «Зачем?» «Я не спешила. Знакомиться. С кем?» «С моими друзьями». «С подругами», — поправила я. «И друзьями. У дружбы нет пола». «Да?» — я взглянула на демона удивленно. «Абсолютно точно. И что же общего у всех вас?» «Любовь к... жизни. Если серьезно. — говорил он, прижав меня к своему боку, — то я исполнял их желания, и многие остались мне должны. С кем-то завязались приятельские отношения. Другие думают, что я буду к ним лояльнее, если они периодически пьют моё вино, играют в карты и смеются над моими шутками. «Тогда зачем они здесь?» «Хороший вопрос, Анечка». «Анна», — поправила я. «После вчерашнего я имею полное право называть тебя, как захочу». Чтобы чувствовать себя максимально неуютно, нужны три составляющие. Шикарный мужчина, его друзья и ты в образе Золушки. Моя Анна. Надо отдать должное, принц преисподний сказал громко и уверенно, словно хвастаясь. Во многих взглядах читалось скрытое недоумение. Более отчетливо в женских. Она прекрасно играет в покер. Демон повел меня к свободному месту за столом и предложил партию. «Не откажусь», — ответила я, стараясь улыбаться. «А ты?» «А я останусь наблюдателем», — сказал он, занимая место за моей спиной и положив на плечи ладони. «Кстати», — прошептал он, — «сутки уже вышли». Я взглянула на бронзовую фигурку ангелочка с циферблатом в руках. «Девять часов». «Ты желаешь вернуться домой?» «Сейчас?» «Сейчас. Я не могу отказать тебе, если попросишь». На нас смотрели. Не думаю, что присутствующие слышали разговор. Их заинтересовала тайна. «Попрошу», — ответила я, откладывая карты и извиняясь. Я же ждала этого часа. Торговалась за каждую минуту, и было нелогично отступать. «Мне пора. Продолжайте, пожалуйста, игру». «Остановил ли меня кто-то?» «Нет, им было все равно». Демон вел меня к спальне. «Домой?» — уточнил он. «Домой». Не хочешь остаться? Нет, договор есть договор. Верно, Анна.